Глава 46. Карета остановилась. Я услышал, как кучер спрыгнул с козел, а потом опустил для нас ступеньки. Дверца открылась. Когда Вилл протискивался к выходу, его шпага задела мою ногу. А потом Роджер, без предупреждения, вытолкнул меня из кареты. Не видя, куда ставить ногу, я оступился и споткнулся. Вилл поймал меня. «Осторожнее, сэр!» Когда епископ схватил меня, я почувствовал, что в его теле нет ни капли жира, одни кости и мускулы. На ощупь я определил, что его камзол похож из добротного сукна, однако мой палец на секунду угодил в дырку. «Роджер, нельзя ли поделикатнее? Идемте, сэр. Я возьму вас за одну руку, а мой слуга за другую». Они потащили меня по двору. Под ногами у меня были земля и камни — а в нос ударила смесь запаха свежего навоза и зловония выгребной ямы. Похоже, рядом конюшня. Щелкнул хлыст, звякнула сбруя, а затем раздался постепенно удалявшийся топот копыт. А после этого я услышал лишь наши шаги, далекий шум улиц и тяжелое дыхание Роджера. И вдруг до меня долетела песня дрозда дерябы, что за неожиданное услада для слуха. Судя по едкому запаху, мы были среди развалин, оставшихся после пожара. Похоже, восстановительные работы здесь еще не начались, а временных жилищ погорельцев поблизости нет. Щелкнула металлическая щеколда. «Спускайтесь, сэр», — распорядился Вилл. «Здесь узко. Я пойду первым, а Роджер будет замыкать наше шествие». Мы медленно спускались по лестнице а запах сырости сточных вод и старого пепелища все усиливался я насчитал шестнадцать ступенек а внизу нас ждала еще одна дверь ее вил отпер ключом когда мы зашли внутрь я некоторое время стоял бок о бок с роджером раздался скрежет кремня по металлу затем вил принялся осторожно дуть на трутницу и вот наконец ему удалось разжечь огонь в нос мне ударил неприятный запах сальной свечи роджер «Скажи господину... Э, господину Пирсону, что мы с радостью ждем, чтобы он почтил нас своим присутствием. А я останусь с господином Марвудом. Но сначала привяжи его к кольцу в стене. Мало ли что». Роджер особо не церемонился. Когда он затягивал узлы у меня на запястьях и заламывал мои руки еще дальше за спину, я едва не вскрикнул от боли. Через некоторое время дверь за слугой закрылась, и мы с Виллом остались одни. «Что ж...» «Наконец-то у нас появилась возможность побеседовать наедине. Он снял с моих глаз повязку, и при виде пляшущего огонька свечи я заморгал. Во рту пересохло, и я судорожно сглотнул. «Чего от меня хочет ваш хозяин?» «Пусть он расскажет вам об этом сам. Не могу передать, как же я рад, что вы наконец-то почтили нас своим присутствием. Что и говорить, вы заставили нас побегать, мой господин уже начал терять терпение». Внезапно епископ сменил тему. «А где девочка, которую вы привезли с Венских болот? По-прежнему в доме леди Квинси?» «Не знаю. Зачем она вам так нужна?» Когда Вил не ответил, я счел, что терять мне нечего, и в свою очередь стал забрасывать его вопросами. «Это вы убили Эдварда Олдерли? А кто сбросил доктора Бёрбра в мельничный пруд, тоже вы?» «Разумеется, нет», — ответил Вил. Его резкий северный говор будто нарочно был создан для того, чтобы выражать негодование. «За кого вы меня принимаете?» «На похищение вы, во всяком случае, способны. Мало того, после смерти Олдерли вы проникли в его квартиру, и одному Господу ведомо, что вы оттуда украли. Вы...» «Я не взял ничего, что не принадлежало бы мне или другим людям». В голосе епископа зазвучал искренний пыл. «А что касается Неда Бёрбра...» то этот человек мой друг. Вернее, был моим другом. Он пришел на мельницу, чтобы поговорить о моем... Э, визите в Иерусалим. И не буду отрицать, между нами возникли разногласия. Но это был обычный дружеский спор, не более того. Но потом Роджер рассказал, что, возвращаясь обратно в колледж, бедняга-доктор поскользнулся на камнях и упал под мельничное колесо. Роджер видел все своими глазами. «Воистину нет на свете большей глупости, чем святая наивность», — подумал я. Неужели виллу не приходило в голову, что Роджер столкнул Бёрбра под мельничное колесо, чтобы тот их не выдал? Доктор спасся чудом. Роджер — один из великого множества слуг, действующих не по хозяйским правилам, а по своим собственным. Черты вилла исказила гримаса гнева. Возмущение он сдержал лишь огромным усилием воли. «Сэр...» «Как у вас язык повернулся обвинять меня в покушении на его жизнь?» Продолжил он уже тише. «Ваши подозрения не оправданы. Я не из тех, кто бездумно отнимает чужую жизнь. Да будет вам известно, я служитель церкви, а не наемный убийца». Я уставился на него во все глаза. «Вы священник? Не может быть! Вы носите оружие, да и в пасторской рясе я вас ни разу не видел, и...» Вилл гордо выпрямился. «Сэр, нынешний род занятий я избрал не по собственной воле. На эту стезю меня толкнули обстоятельства». Епископ нахмурился и отошел от меня на пару шагов, яростно отбросив ногой валявшуюся на пути палку. Однако его потребность оправдаться была слишком велика, и он разразился пламенной речью. «Между прочим, в юности я даже не думал о святых обетах. Я изучал право» но после университета я вступил в ряды армии нового образца. Там я научился фехтовать и встретил бедолагу Роджера. Он служил под моим началом, и когда много лет назад его ранили при Марстон-Муре, я молился вместе с ним. А потом сам Господь призвал меня к себе на службу. После рукоположения я стал армейским капелланом. Во времена Кромвеля мне дали приход в Йоркшире, и я ни в чем не нуждался. Но после возвращения короля... У меня несправедливо отняли все нажитое». «Ах, вот оно что. Теперь начинаю понимать. Так вот, почему вы ненавидите лорда Кларендона. В стране были сотни таких обездоленных священников. После реставрации парламент, не слушая никаких возражений, принял целый сон карательных религиозных законов, целью которых было усилить влияние в стране англиканской церкви и лишить влияния служителей римско-католической церкви и всевозможных раскольников». Считалось, что все они являются политическими врагами. В результате многих англиканских священников, приверженных старым пуританским традициям, лишили приходов. В совокупности все эти карательные законы стали известны как «Кодекс Кларендона», поскольку считалось, что за их принятием стоял именно он. «Ненавижу!» «Вы напрасно приписываете мне столь дурные побуждения, сэр!» — возразил Вилл. «Как христианин...» «Я обязан бороться против лорда Кларендона и всего, что он воплощает. Не буду скрывать, его смерть принесла бы мне радость, ведь она стала бы благом для Англии. Однако ненависти к этому несчастному я не испытываю. Более того, я молюсь за его бессмертную душу, хоть и сомневаюсь, что мои молитвы будут услышаны. Я пожал плечами, не желая вступать в спор. Я почувствовал, что потребность Вилла оправдать свои поступки — его слабое место» и я опять ударил по больному. «Значит, вот почему вас прозвали епископом. Вы священник, точнее, были им». Вил устремил на меня суровый взгляд. «Мое прозвище следует понимать в сатирическом смысле, сэр. Я не особо жалую епископов». Несмотря на свое незавидное положение, я подавил улыбку. Я встречал многих людей, похожих на Вилла, несгибаемых, безукоризненно честных, во всяком случае с точки зрения их собственных представлений о чести, убежденных в своей правоте и в том, что они служат своему Богу именно так, как Он того желает, и при этом начисто лишенных даже малой талики самоиронии. «Мы с Бёрбра одновременно поступили в колледж Сидни-Сасекс», Сассекс. продолжил рассказ Вилл. «Мы были не разлей вода. Он принял сан намного раньше, чем я». Однако Бёрбро предпочел стать членом Совета Колледжа Иерусалим и остаться в университете. В те времена это было богоугодное место. Он бы уже мог дослужиться до вице-канцлера, если бы не все эти люди с их суровыми законами и папистскими методами. Но Бёрбро понимал, что его дни в Кембридже сочтены. Уорли и его союзники делали все, чтобы от него избавиться. Вот почему Бёрбро с радостью согласился мне помочь». Тут мне в голову пришла кощунственная мысль. Прошедшие двадцать пять лет снова и снова доказывали, что церковь отравляет нашу политику. Разве работа правительства не стала бы проще и приятнее, если очистить страну от религии? Кто знает, вдруг Англия стала бы таким земным раем, что обещания блаженства на небесах нам бы больше не понадобились. «Не надо отчаиваться», — провозгласил Вил. Его голос зазвучал громче, будто он вещал с кафедры. «Господь не бросает своих слуг и посылает им новые орудия взамен утраченных. Праведники одержат верх!» «А я?» Я ощущал стреляющую боль в руках, а веревки впивались в запястье. «Я, стало быть, тоже орудие, сэр!» «Придет время. Узнайте!» Вил склонил голову на бок. Видимо, заслышал приближавшиеся шаги. А затем он дал мне совет, который меня весьма озадачил. «Вам стоит вспомнить притчу о блудном сыне. Если жизнь дает нам второй шанс, нужно воспользоваться им сполна. Ведь это такая редкая удача». Вернулся Роджер. Я взмолился, чтобы мне принесли горшок и чего-нибудь попить. Вил согласился исполнить обе просьбы и даже приказал Роджеру развязать мне руки, чтобы мне проще было справить естественную надобность. Затем Роджер принес мне горшок и кувшин слабого пива. Когда я справлял нужду, Вил отвернулся, однако Роджер не сводил с меня глаз, поглаживая рукоятку пистолета. Я растер затекшие плечи и руки. Вилл приказал слуге снова привязать меня к кольцу. Они с Роджером о чем-то шепотом посвящались, а после этого велели мне набраться терпения и сказали, что сейчас оставят меня одного, но свечу забирать не станут. «Впрочем», — произнес Вил, уже собиравшийся открыть дверь, — «Может быть, сначала хотите помолиться вместе со мной?» «Нет, спасибо, сэр», — ответил я. «Сейчас я не в том настроении, чтобы молиться». Виллудрученно удрученно покачал головой. «В час беды человеку всегда надлежит открыть сердце Господу. Отвернувшись к стене, я ждал, когда он уйдет». Мужчина, спустившийся в подвал, отличался высоким ростом и ладной фигурой — На нем была мантия законника. Лицо скрывал черный капюшон с прорезями для глаз и рта. В левой руке он нес свечу. Незнакомец пришел один. Наряд этого человека напоминал маскарадный костюм смерти, для полного сходства не доставало только косы. Этот образ выглядел бы скорее театрально, чем зловеще, если бы не шпага в его правой руке. Он нацелил клинок на меня и отпятился, пока не уперся в стену. Человек в маске сделал выпад и наконечник шпаги отцарапал мне шею. Справа, прямо под подбородком. Движение было таким стремительным, что я даже вздрогнуть не успел. Я вскрикнул. Неизвестный медленно опустил шпагу. Маленькую ранку защипало. По шее потекла струйка крови. Меня всего трясло. Я в буквальном смысле слова только что побывал на волосок от смерти. Должно быть это Бекингем или кто-то из его ближнего круга. — подумал я. — Ведь епископ и Роджер — его слуги. Но, скорее всего, передо мной герцог собственной персоной. Рост подходит. К тому же говорят, что Бекингем гордится своим мастерством фехтовальщика. Более того, в Уайтхолле часто рассказывают, с каким удовольствием герцог переодевался, дабы не быть узнанным, когда в начале года его обвинили в государственной измене, и он подался в бега. «Может быть, мне сразу же приказать слугам убить вас?» произнес человек в капюшоне, снова направляя шпагу на меня, затем вскидывая ее вверх. Похоже, он салютовал сам себе. «Так было бы проще! Вы доставили мне много неприятностей!» Голос тоже принадлежал Бекингему. Но герцог явно не желал быть узнанным, а значит, благоразумнее всего было ему подыграть. «Я служу королю, сэр!» — начал я. «И если...» «Ну, разумеется, все мы служим королю!» перебил Бекингем. «Марвуд, когда я захочу услышать вашу речь, я задам вам вопрос. Помните серебряную шкатулку? Маленькую, с монограммой на крышке?» «Да, сэр». «Конечно же, я помнил. Эту шкатулку я нашел в квартире Олдерли на Ферроу-Лейн. По всей вероятности, Эдвард украл ее из кабинета лорда Кларендона. Всех очень интересовала эта вещица, но я даже не догадывался, почему». Я не смог даже расшифровать монограмму». Бекингем взмахнул шпагой, рассекая перед собой воздух. «Не дать не взять мальчишка шкаляр с прутом». «Где она?» «У господина Чифинча, сэр». Я помедлил. «Замок сломан. Кто-то ее открыл». «Кто?» Я пожал плечами. «Насколько это возможно для человека, руки которого заведены назад и привязаны к кольцу в стене?» «Не знаю». Мне нужно содержимое этой шкатулки. Когда я нашел ее в квартире Олдерли, она была пуста. Вы в этом твердо уверены? Настолько, чтобы поклясться на Библии? Да, сэр. Я говорил правду, но от чего-то мои слова прозвучали как ложь. Я не знаю, что было в шкатулке. Мне об этом ничего не известно. За исключением того, что самые могущественные люди Англии жаждут заполучить ее содержимое. Король герцог Йоркский, лорд Кларендон, герцог Бекингем. По какой-то причине для них это было смертельно важно. Из-за этой шкатулки были убиты несколько человек, и она имеет какое-то отношение к Фрэнсис и ее золотухе. Я полагал, что шкатулку взломал Вил, когда обыскивал квартиру Олдерли. Он же и забрал то, что лежало внутри. Но если это загадочное нечто не у Бекингема, тогда у кого же? «Так вот, зачем я вам понадобился?» – спросил я. Из-за шкатулки и ее содержимого вы держите меня на привязи точно собаку? Бекингем не ответил. Два огонька свечи дрогнули, и его тень заплясала на влажных стенах. Вы всем довольны? Неожиданно спросил герцог. Что, простите? Вы довольны своей жизнью, Марвуд? Бекингем взмахнул пальцами, унизанными перстнями, указывая на то, что меня окружало. «Разумеется, я говорю не о вашем нынешнем положении. Оно, конечно, не из приятных. Но в целом, как бы там ни было, а вы все-таки сын своего отца, разве вам не горько служить людям, уничтожающим все, за что он боролся? Дай им волю. Они объявят всех честных пресвитериан преступниками. Эти люди охотятся за каждым христианином, не желающим присмыкаться перед их епископами» более того я убежден что за кругленькую сумму они с потрохами продадут англию папе римскому вил призывал меня вспомнить притчу о блудном сыне и быть благодарным за то что мне дали второй шанс так вот что он имел в виду я сглотнул ком в горле ради пропитания и крыши над головой я делаю все что от меня требует сэр я подумал о чифинче и его коварных интригах я человек бедный Признаюсь, не все поручения мне по душе и не все поступки моих хозяев. Без предупреждения Бекингем снова сделал выпад в мою сторону. Наконечник шпаги начертил в воздухе невидимую восьмерку всего в дюйме от моего носа. «На убийство вы тоже готовы пойти, Марвуд?» «Не понимаю вас, сэр. У меня есть свидетели, уважаемые люди, готовые показать, что вы поклялись расправиться с Эдвардом Олдерли» и на следующий день его обнаружили утонувшим в колодце. Есть и другие свидетели, которые видели, как вышли по полям и проникли в сад лорда Кларендона через заднюю калитку в тот самый день, когда убили Олдерли. «Эти свидетели лгут!» — с возмущением возразил я. «Неважно. Главное, что таким людям, как они, поверят. Среди них есть даже священник. Стало быть, ради своих целей...» Вил без зазрения совести сунет меня в петлю за преступление, которого я не совершал. Я попытался сохранить спокойствие. Зачем же мне убивать Олдерли? Вы питали нечестивую страсть к его кузине, дочери царя убийцы, и хотели защитить ее, а Олдерли угрожал отправить ее на Эшафот. В ваших словах ни капли правды, сэр, и вам это прекрасно известно. Вы человек не глупый, произнес герцог. То, что известно мне или вам, не имеет отношения к делу. Главное — убедить людей. «У меня есть друзья», — Бекингем рассмеялся. «Неужели вы думаете, что люди вроде Чифинча и Уильямсона придут вам на помощь, если вас обвинят в убийстве? Они и пальцем не пошевельнут». Герцог выдержал паузу, внимательно глядя на меня. «Короля это тоже касается, и особенно короля». Я отвернулся. Прошло несколько секунд. Судя по звукам, Бекингем убрал шпагу в ножны. «Для вас не все потеряно», — проговорил он мягко, почти ласково. «Нам обоим известно, что король и его министры не могут отдавать любые приказы, какие пожелают. Его величество завидует своему французскому кузену, обладающему абсолютной, ничем не ограниченной властью. Но в нашем королевстве все устроено по-другому». «На что выделить средства, решает парламент, а я, вернее, мы, то есть те, кто посвятил себя нашему делу, пользуемся широкой поддержкой в палате общин и даже в палате лордов. Простые люди сочувствуют пресвитерианам, а не епископам. Они на нашей стороне, а не на стороне двора. Король прекрасно понимает, что стоит мне щелкнуть пальцами и поднимется весь Сити». Герцог умолк. Мы оба знали, что он раскрыл свое инкогнито. Однако его лицо по-прежнему было скрыто капюшоном, как будто этот маскарад сам по себе доставлял ему удовольствие. А мне хватило ума сообразить, что в разыгрываемой Бекингемом пьесе мне отведена роль зрителя. «Работайте на меня», — тихо предложил герцог. «Точнее, вместе со мной, Виллом и другими такими, как мы. Ради наших общих убеждений и интересов». «Вы сохраните все свои нынешние должности, но при этом станете моими глазами и ушами. А когда мы добьемся своего, вас ожидает награда и в этой жизни, и в следующей». Я помедлил, прокручивая в голове его слова. И руки, и плечи пронзала стреляющая боль. Вдруг на меня накатила сильнейшая усталость. «Если откажусь, велики ли мои шансы выбраться из этого подвала живым?» И разве в словах Бекингема нет доли истины? Не пора ли мне задуматься о собственных интересах? «Сэр», — произнес я, — «ничто не доставит мне большей радости, чем возможность исполнять свой долг перед Господом и служить вам». Я отнюдь не гордился собственным поступком. Но что еще мне оставалось, когда Бекингем оставил меня одного, давая мне время подумать, я успел сполна предаться мрачным размышлениям. Через некоторое время Вил и Роджер вернулись. Они отвязали меня и предложили мне еды и вина. «Вы позволите мне уйти?» — с замиранием сердца спросил я, надеясь, что герцог не усомнился в искренности моего согласия и что его слова не были частью игры, о правилах которой я мог лишь гадать. «Разумеется, сэр», — ответил Вилл. «Когда пожелаете. Роджер распорядится, чтобы вам подали карету». Но, к сожалению, снова придется завязать вам глаза. Хозяин настаивает. Почему? Потому что такова его воля. И для меня этой причины достаточно. Хозяин использует это место во многих целях. Я опять остался один. Но, во всяком случае, теперь я мог пройтись и размять затекшие руки и ноги. Примерно через полчаса они опять вернулись, завязали мне глаза и помогли подняться по лестнице во двор». Я с наслаждением вдохнул свежий воздух. Солнце грело мне щеку. Вил взял меня за правую руку, Роджер — за левую. Хотя и перестал быть пленником, моя свобода передвижения была ограничена. Мы зашагали через двор. Впереди звякала сбруя. «Если я правильно понял, мы с вами еще увидимся, сэр», — вежливо произнес Вил. «Для нас это будет большая честь. Осторожно, ступеньки. Забирайтесь в карету». «Отвезите меня на стренд, сказал я. «Как вам будет угодно». Я сразу почувствовал, что передо мной не наемный экипаж и даже не скромная карета вроде той, в которой меня привезли. Забираясь внутрь, я коснулся дверцы, а не обычной кожаной занавески. Внутри я уловил до боли знакомый аромат, нотки мускуса и свежий запах земли после дождя. С упавшим сердцем я осознал, что угодил из огня да вплымя. — Прошу вас, садитесь, сэр, — раздался голос леди Квинси. — Позвольте я помогу вам снять повязку.